Александр Твардовский. Родное. Люди только что пришли сюда, по ходам сообщения, тропинкам, вдоль редких придорожных кустиков, по окольным овражкам с передовых постов боевого охранения. Они по-свойски размещались в хате, кто на низеньких крестьянских нарах, занимавших треть помещения, кто на лавках вдоль стен, а кто на полу у ног товарищей старуха-хозяйка оставляла за собой только печку. В иное время она, может быть, и поворчала бы по поводу махорочного дыма, но теперь только изредка отмахивалась от него, хмурясь смешливо и добродушно. Совсем недавно в этой деревушке и в этой хате были немцы. Потемневшие от морозов лица людей, проведших зиму в боях, были такими, какими, казалось, они только и могут быть. Привычная напряженность серьезности, тень усталости старили их. Но стоило ребятам рассесться в теплой хате, закурить компанией. Стоило крепышу-пулеметчику Орехову поставить баян себе на колени и чуть тронуть его, как все обернулось иначе. Глаза у всех оживились, и сразу стало видно, что это такие ребята, молодые, хорошие ребята, которые от души рады этой минуте отдыха. Сперва с песней не ладилось, Вышел один и, дирижируя рукой, затянул что-то мало знакомое затянул и скривил, повел не туда. И до того получилось неловко и такой дружный породил смех, что можно было подумать, нарочно парень разыграл этот номер. Но мало-помалу баянист навел на тон, и дело пошло. Пелись больше всего простые душевные песни, русские, украинские, Политру Кошеров сидел в центре хора и с превеликим усердием размахивал руками, сводя голоса всех в одно целое и в то же время стараясь подтянуть, подхватить, выручить на самых трудных переходах. Перед воротами, ударь копытами, может, выйдет та девчонка с черными бровями. И простой, милый мотив этой старинной песни уже заметно брал власть над самими поющими что-то щемящее, далекое и близкое вместе, живое и неумирающее, свое родное было в нем, то, что одинаково дорого и дома, и на войне, и на суше, и на море. И когда один голос, вырываясь вперед, но попадая в лад, уже как будто не пропела, сказал, но не вышла та девчонка, у всех заблестели глаза от хорошего волнения а гулянье брало разгон. Вальс с нарочитой лихостью скомандовал молодцеватый лейтенант Григорьев, и мешковатые пары в шинелях закружились в центре тесно стоявшей толпы нетанцующих. «Общий! Дамы в круг!» — под хохот всей хаты продолжал выкрикивать Григорьев — точно забывая в неудержимости бального веселья, что дамой здесь являлась только хозяйка, с предельным умилением смотревшая на все это. Дамы налево, кавалеры направо, а гош, И с неподкупной деловитостью толпились дамы и кавалеры, задевая противогазами всех стоявших вокруг. Старик-хозяин, считавший, видимо, что ему более к лицу находиться внизу среди всех, чем на печке со старухой, Все же то и дело переглядывался с ней хитро и недоверчиво, поводя головой. Балуйтесь, мал. А неприятель-то... Вон он еще близко. «Встать!» Обрывая Мазурку, говоры, шмыгани и шмыганье сапог, раздалась команда. Вошел общий любимец, комбат красников. Вольно-вольно, давай дальше. Есть, давай дальше. Командир взвода связи, младший лейтенант Глушко, исполнит... Григорьев сделал паузу и выкрикнул последнее слово «Русскую!». Но не успел тот сделать двух кругов, как на перерез ему кинулся другой танцор. Он дал дробь и, вытянув правую ногу, одной этой ногой начал изображать что-то такое уморительное и необычное, что круг колыхнулся со смеха. И когда уже баянист хватил расходную, и комбат Красников смотрел на своих бойцов ласковыми и умными глазами старого солдата, и все было хорошо и красиво, изба содрогнулась от совсем близкого внезапного разрыва снаряда. Вслед за ним ухнул другой, третий, четвертый — обычная вечерняя порция, что отпускал немец из своих скудеющих запасов. Бабка начала было креститься но смутилась, видя, что никто из гостей не переменил позы, не нарушил веселье. Одет хозяин с невозмутимостью видавшего вида человека успокоительно крикнул ей «Перелет! В белый свет кидает!». Неизвестно, о чем говорили в эту ночь старик со старухой на печи, но утром возле их хаты мы наблюдали занятную и полную значение картину. Дед вытащил из осевшего Серого сугроба большой старинный Сундук, очистил его Венечком от весеннего липкого снега И поволок в сени Что, дед, не боишься уже Что немец вернется? Хватит его бояться Не может быть ему возврату сюда Кончается Его басня Александр Твардовский Родное Рассказ читал Владимир Солдатов